«Мне такой глубокий, как у нее, но ничего, мне с головкой хватит». «Ты ее любишь?» — в лоб спросил Фондорин на правах обиженного. «Я ее боюсь», — мрачно усмехнулся Ипполит. «Больше, чем люблю». «Да и не любовь это вовсе. Ты опиум курить не пробовал?» Фондорин помотал головой. «Раз попробуешь, всю жизнь тянуть будет».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 Я тем ей и дорог был, что она со мной как с огнем игралась. То раздует, то задует. Да еще все время помнит, что может пожар разгореться, и тогда ей головы не сносить. А иначе зачем я ей? Раз Петрович завистью подумал, что к р а с а в ц ы и п о л и т а б е з ш а б а ш н у ю голову, очень даже есть за что полюбить и без всякого пожара. Такому молодцу, наверное, от женщин отбоя нет. И как только людям этакое счастье выпадает. Однако это соображение к делу не относилось. Спрашивать нужно было о деле. Кто она? Откуда? Не знаю. Она про себя не любит распространяться. Знаю только, что росла где-то за границей. Кажется, в Швейцарии, в каком-то пансионе. «А где она сейчас?» — спросила Раст Петрович, впрочем, не очень-то рассчитывая на удачу. Однако Азуров явно медлил с ответом, и у Фондорина внутри все замерло. «Что, так прижало?» — хмуро поинтересовался граф, и мимолетная недобрая гримаса исказила его красивое, капризное лицо. «Да, мда, если мотылька на свечку манит...» Все равно сгорит. Ипполит порылся на столе среди карточных колод, мятых платков и магазинных с ч е т о в Где о н а черт? А, вспомнил. Он открыл японскую лаковую шкатулку с перламутровой бабочкой на крышке. Держи. По городской почте пришло. р а с Петрович с дрожью в пальцах взял узкий конверт, на котором косым, стремительным почерком было написано. его о сиятельству графу Ипполиту Зурову, якого апостольский переулок, собственный дом. Судя по штемпелю, письмо было отправлено 16 мая, в тот день, когда исчезла Бежецкая. Внутри оказалась короткая, без подписи, записка по-французски. Вынуждена уехать, не попрощавшись. Пиши в Лондон. Для миссис Ользен. Жду и не смей меня забывать. А я посмею, запальчиво п о к р а с и л Ипполит. Но немедленно сник. Во всяком случае попробую. Бери разом. Делай с этим что хочешь. Ты куда? Пойду, сказал ф а н д о р и н пряча конверт в карман. Торопиться надо. Ну-ну, с жалостью покивал граф. Валяй. Лети на огонь. Твоя жизнь... «Не моя». Во дворе Раста Петровича нагнал Жан с каким-то узлом в руке. А «Вот, а сударь, забыли-с».